Роман ОО, часть 13 Остаток ночи прошел в хлопотах. Похоронная команда бомжей вынесла тела убитых в пустыню. Работы было много, и хотя Барбор обещал щедрое вознаграждение, могильщики ворчали и жаловались на судьбу. Недалеко от комплекса находился курган древнего городища с пещерами и сухими колонцами. и ямами заброшенных водных резервуаров. Туда-то обычные заталкивали бомжи тела своих умерших товарищей, особо не заботясь о том, чтобы прикрыть трупы камнями от гиен и шакалов. Но на сей раз босс приказал отрыть настоящую могилу и лично следил за тем, чтобы она вышла нужной глубины. Сухая каменистая почва Плохо поддавалось заступу, приходилось орудовать ломом и киркой, с боем, отвоевывая у земли каждый дюйм, то и дело выковыривая наружу тяжелые валуны. Обливаясь потом, бомжи продвигались вглубь и в голос проклинали чересчур важных покойников. Когда глубина ямы дошла до плеча бригадиру могильщиков Дон Педро, он не выдержал. и отправился договариваться с Барбором. Тот рассеянно выслушал доводы бомжа. «Они откопают?» «Не боись волноваться, командир», отвечал Дон Педро, дуя сбитые в кровь ладони. «Еще не родился такой шакал, чтобы на полтора метра зарыться. Даже за таким мясистым покойником, как Русли, светлая ему память». «Шакал-то, может, и не родился», вздохнул хозяин комплекса. вот волки, есть такие волчары, Дон Педро, что из десяти метров откопают. Ладно, хватит землю грызть. Хороните. И получше завалите их, получше. Я, стал быть, потом приду, проверю. Дон Педро с готовностью кивнул, одновременно пожалев, что не подошел раньше. Босс выглядел каким-то побитым. утратившим прежнюю уверенную безапелляционную хватку. Кроме могильщиков, это почувствовала и бригада, которая наводила порядок в помещении Ебатория. Особенно много натекло с полнокровного здоровяка русли. В самой середине комнаты красовалось огромное бурое пятно. Кое-что даже прокапало ниже, на Си-7. Вытравить кровь с бетонного пола оказалось решительно невозможным, и уборщики заранее приготовились к трепке. Но к их великому удивлению босс не стал спорить, а лишь переспросил, не вытравить, стал быть, и задумчиво покачал клювом. Утром, отправив в город недоиспользованных наркоманок, Барбор заявился на А8. Бершева и Чаколака вели экскурсию Призрак отсыпался после ночных потрясений. Так что в главной комнате гидов, кроме вечной мамориты и ее вечной каши, присутствовали лишь две неразлучные пары – смотрительница Хели в компании с тайманцем и Тали, возлежавшая у дальней стены со своим айфоном. Они смотрели на всемогущего хозяина комплекса скорее с любопытством, чем с опаской. И одно это лучше всего свидетельствовало о явном изменении Барборова статуса. Новую девушку Босс видел впервые. Никто не спрашивал у него разрешения на ее появление здесь, что само по себе являлось вопиющим нарушением правил. Не меньшим, чем Хелена беременность. Но Барбору сейчас было не до правил. Стараясь не смотреть в сторону Тали, он подошел к тайманцу, и похлопал его по плечу. «Вот, стал быть», неловко произнес хозяин комплекса. «Пришел спасибо тебе сказать. Если б не ты...» «Да...» «Ерунда, босс!» с небрежной гордостью отвечал голландчик. «А бы начальнику не помочь, если он тебе помогает?» Барбур кашлянул, покосился на Хелен живот и снова перевел взгляд на тайманца. «Оружие-то откуда взял?» «Тоже в скоте». «В каком скоте?» «Не понял тайманец». «Начальство хотело сказать в сквоте». «В том сквоте, где ты с призраком познакомился», подсказала издали Тали, не отрываясь от своего айфона. «Ты ведь у нас сквотер забыл?» «Ну да», – поспешно подтвердил голландчик. «Само собой». «Так откуда?» не отставал Барбур. «Да так», — сощурился тайманец, «в пустыне нашел. Я вообще находчивый». Ага. «Нашел, стал быть». Барбур многозначительно качнул клювом. «Тут парень главное, чтобы на прикладе старых зарубок было поменьше. Иной раз и зарубки-то не твои. Обидно их на себя принимать. Как у тебя с этим?» Ого. «Не-не, босс, как можно?» Заверил его тайманец, показывая винтовку и тут же снова убирая ее за спину, подальше от цепких глазок гостя. «Сам видишь, тут приказ стальной, тут приклад стальной, никаких зарубок, ни старых, ни новых». Он насмешливо смотрел снизу на хозяина комплекса и даже не думал привстать в знак минимального уважения. «Проклятый кац!» Едва сдерживаясь, подумал Барбур. «Все из-за него, отморозка. Все теперь заново, пока новых людей найдешь. Да и где их взять, людей-то? Призрак, когда будет?» Произнес он вслух, отрывистостью интонации, демонстрируя принципиальное несогласие мириться с нынешним положением дел. «Почему будет?» Снова вмешалась нахальная девица. Призрак есть, дрыхнет в соседней комнате. Позвать? «Зачем?» – возразил тайманец. «Дайте человеку поспать». «Нельзя», – сказала Тали, поднимаясь с матраса и засовывая айфон в карман джинсов. «Начальство ждать не любит. Правда, начальство?» Барбор не стал отвечать. Закусил губу, отошел в сторонку к оконному проему. «Ничего, ничего». — думал он. — Дайте время. Все еще вернется, вот увидите. И сила, и почтение, и страх. Подумаешь, автомат у них. Откуда он взялся, вот вопрос. Ясно, что никакой этот тайманец не... Как его? Скотер? Никакой он не скотер. А если не скотер, то кто? На бомжа не похож. На торчка тоже. Ничего-ничего. Выясним. Все выясним. Жаль, что Русли кончился. Такой был удобный. Русли был ровесником Барбура. Они познакомились в середине девяностых и с тех пор не разлучались. Пятнадцать совместных лет. Достаточное время для того, чтобы назвать человека другом. Многие браки длятся куда меньше. Но вряд ли покойный испытывал по отношению к боссу дружеские чувства. Дружба даже между человеком и собакой предполагает довольно сложную систему взаимоотношений, в то время как Русли был заведомо способен лишь на самые простые животные проявления. Они ограничивались четырьмя основными физиологическими функциями – едой, испражнением, сексом и сном, а также необъяснимой страстью к фильмам кунг-фу. Помимо этих пяти занятий русле не интересовало ничего, то есть вообще ничего. Психиатры, будь у них такая возможность, непременно определили его как типичного олигофрена. Но о том в рабочем уральском поселке, где он родился, никто и слыхом не слыхивал о такой экзотике, как психиатры. Никто не слыхивал. Зато все с измальства купались в близлежащих карьерах, где стояла вода с мутными разводами, а на перегонке с купальщиками плавали все элементы периодической таблицы в сопровождении своих изотопов. Наверное, поэтому уродство в поселке считалось нормой. Удивлялись скорее нормальным. Говорить здесь начинали в возрасте, когда другие дети уже начинают читать. Что, впрочем, не мешало впоследствии успешно скалывать руду, катать в вагонетке и, напившись, бить друг друга по мордасам. Лет эдак до 35. Примерно такова была средняя продолжительность жизни местных уроженцев. Впрочем, Русли, тогда его звали Саней, в забой не попал. Его юность пришлась аккуратно на ту пору, когда Бандиты еще управляли ларьками, а не страной. И потому нуждались не в армии, полиции, суде и массе всевозможных спецслужб, а всего лишь в относительно небольшом количестве держиморд, объединенных в команды. Команды именовались бригадами, и это в какой-то мере роднило их с шахтой. А вот название держиморд происходило скорее из сельского хозяйства, чем из горнодобывающей промышленности. Быки. Тем не менее, оно казалось прямо-таки сшитым на саню. Он был здоров, как бык, флегматичен, как бык, и обладал примерно таким же, как бык, словарным запасом. Помимо нескольких команд и ругательств, этот словарь включал имена бригадиров, четырех корешей из того же стада и, конечно, его... великого мастера кунг-фу Брюса Ли. Как раз тогда Уральский хребет впервые познакомился с приключениями маленького дракона. Пиратские кассеты показывались во всех видеотеках. В кинотеатрах крутили дурные копии знаменитых фильмов. Саня увидел кулак ярости и пропал. Трудно объяснить, почему на него подействовало именно кунг-фу, а не, скажем, «Лебединое озеро» или, наоборот, «Хоккей». Но факт остается фактом. С того самого момента список Саниных предпочтений расширился с четырех до пяти. Возможно, Саню поразила грация молниеносных движений китайского кумира, ярость его боевого клича, смертоносная угроза во взгляде, хруст шейных позвонков его поверженных врагов, благодарная слеза в уголках глаз спасенной девушки. ой это так и осталось неизвестным. Саня в принципе не мог рассказать об этом сам, но восторг, с которым он произносил волшебное имя Брюс Ли, побудил бригадира купить влюбленному быку видео и пару десятков кассет, Это было куда дешевле, чем платить зарплату. Саня не возражал. С того момента он проводил все свое свободное время перед экраном, разучивая, а затем и копируя великие образцы. Практика осуществлялась в тени рыночных ларьков и с разной степенью успеха. Сане пришлось немало потрудиться, прежде чем он добился правильного, почти как в кино, хруста ломаемых шеи. Уже тогда можно было бы сказать, что жизнь удалась. Но тут выяснилось, что средняя ее продолжительность у быков еще меньше, чем у шахтеров. К бригадир команды проштрафился. То ли не добрал, то ли перебрал. В таких случаях обычно не мелочились и меняли всю бригаду. Оказалось, что зря Саня зубрил имена корешей. Еще с утра живые к вечеру Все четверо со шлако-блоками на шеях пускали пузыри с дна того же поселкового карьера в обществе других, столь же безымянных мертвецов. Но самому ему повезло. В момент последнего купания корешей они вдвоем с бригадиром сидели в кинотеатре, в сотый раз просматривая «Большого босса». Таким образом, Брюс Ли спас не только девушку, но и своих верных поклонников. Отправляясь в бега, бригадир прихватил с собою и Саню, то ли из благодарности, то ли потому, что вдвоем спасаться веселей. Москва показалась ненадежным убежищем. Едва избежав неприятностей, парочка покатилась дальше и добралась в итоге до Израиля. Там деньги кончились, и бригадир, уже осознавший, что... единственной гарантией безопасности является постоянное движение, решил продать свое последнее имущество – «БК». Он привел Саню к хозяину ночного клуба, где срочно требовался вышибала. После недолгой торговли получил деньги и отбыл в направлении полной неизвестности. Саня в обсуждении сделки не участвовал. Во-первых, английского он не понимал вовсе. А во-вторых, на экране телевизора в кабинете хозяина мелькали до более знакомые кадры из фильма «Выход дракона». «Окей», — сказал хозяин после того, как выпроводил продавца. «Работать будешь на дверях. Пускать кого скажут. Спать здесь, в клубе. Кормежка наша. Первая зарплата через год, когда всю свою цену отработаешь. Тебя как зовут?» «Брюсли!» – наугад отвечал Саня, уловив вопросительную интонацию и кивая на экран. «Окей!» – пожал плечами хозяин. «Русли, так русли! Пойдем, покажу, где работать!» Там, на дверях, и увидел своего будущего соратника Барбу. В ту пору он еще только начинал. и не мог похвастаться ни важными родственными связями, ни боевыми умениями, ни физической силой, ничем, кроме амбиции, которая в соответствующих кругах воспринималась скорее как недостаток. Русли, выкупленный из клуба, стал для Барбура первым серьезным приобретением. Цену запросили невеликую. Должность вышибалы требовала некоторой самостоятельности, сообразительности и хотя бы минимального знания языка, то есть всего того, чем Руслини обладал в принципе. По этой же причине он не годился и в телохранители. Честно говоря, товар был совершенно бросовый. Собственно, потому-то он и достался такому ничтожному покупателю, как Барбур. Но Барбур знал, что делал. От требовалось всего-навсего присутствие, безмолвное, но угрожающее. Обычно этого было достаточно, а для редких экстремальных ситуаций хватало весьма небольшого набора простейших команд, типа «хватай» или «мочи». Поразительно, как просто решаются проблемы, когда за спиной у тебя маячит двухметровая широкоплечья фигура. При этом содержание бывшего быка, переделанного в бультерьеры, обходилось чрезвычайно дешево. Еда, ночлег, сортир, проститутка по субботам и, конечно, видео с кунг-фу. Они продвигались по жизни вполне довольные друг другом. Карьера крупного туза Барбару не светила, но и в шестерках он ходить не хотел. Место хозяина комплекса оказалось для него сшитым точно в размер, далеко от городских удовольствий. Ну так что? Барбор никогда особо не помирал по ресторанам, клубам, яхтам и Мерседесам. Его главной и единственной страстью была власть, желательно полная, до электризующего покалывания в кончиках пальцев. Восхитительно безграничная власть, такая, как в комплексе. Он строил свое королевство долго и тщательно, подбирал союзников, устранял конкурентов, искал точный и деликатный баланс между главными действующими лицами, большими людьми с побережья, наркодельцами из Ромалы, полицией и шабаком. Первые и вторые требовали денег, и исполнение определенных услуг. Менты и служба безопасности готовы были простить сделки по травке и гашишу в обмен на информацию, на помощь по внедрению нужных людей. Среди арабских рабочих, ночующих на втором уровне корпуса Си, бывали и не вполне рабочие. На соседних матрасах могли оказаться кандидат в смертники, и агент-осведомитель. В стенах и потолках пряталась прослушка. Бурлила жизнь чуть ниже, у бомжей и нелегалов. Именно сюда, в комплекс, они обычно бежали в поисках спасения от угрозыска, прямиком в расставленные барбуром сети. Здесь важно было не промахнуться, пройти с сухим, не шкапель дождя. Арабов следовало сдавать шабаку, а нелегалов и бомжей Полиции, Серьезные люди с побережья, напротив, подлежали всемирной защите. Их же требовалось убедить в том, что травка и гашиш еще кое-как допустимы, а вот включение в трафик герыча, кокса и таблеток приведет к немедленному закрытию канала. Связи с шабаком имели ценность в общении с полицией. Связи с полицией помогали запугивать бомжей. Зато всем остальным лучше было не знать ни того, ни другого. В этой сложнейшей системе разнонаправленных сил, угроз, притяжений, отталкиваний и противовесов Барбур ощущал себя пауком, восседающим в командном центре гигантской паутины, там, куда сходятся все управляющие нити. Глупцы полагают, что власть нужна для того, чтобы играть. чужими судьбами и наслаждаться свободой недоступной простым людям но барбурто знал что на самом деле большинство поступков властителя вынуждены царь всегда повязан по рукам и ногам таким количеством ограничений какое и не снилось самому последнему рабу истинная суть власти Заключается в способности удерживать равновесие. И только. И только. Но как много восторга в этом маленьком «только». Ради этого он жил, ради восторга, и видит Бог, приносил пользу ни одному себе. Никто не оставался в накладе. Ну кому, кому вредил образцовый порядок комплекса? Зачем людям с побережья понадобилось присылать сюда этого отморозка каца? Возможно, их раздражали возросшие доходы, Барбура? Тогда так бы и сказали. Он не стал бы возражать против увеличения взносов. А может, их пугали его связи с полицией? Глупости. Дураку ясно, что нельзя держать незаконный бизнес Безнадежного симбиоза с ментами. Кац сразу принялся раскачивать лодку. Оспаривал решение босса, лез в прирекание, подрывал авторитет. Поди знай, откуда это шло, от полученных указаний или от общей паскудности характера. Наверное, нужно было окоротить мерзавца с первого дня, но Барбур сдерживался, терпел. Ждал, пока хозяева Каца обозначат свои истинные намерения. И вот дождался. Иди теперь, объясняйся там, на побережье. А в дополнение к этой беде, гибель Русли, важного винтика в непростом механизме комплекса, где теперь сыскать такого, безответного до немоты, исполнительного безрассуждений, почти дармового по цене, «Жаль, очень жаль!» «Ты как?» Барбор обернулся. На него сочувственно смотрел подошедший призрак. «Проснулся?» Кивнул хозяин комплекса. «А я и не ложился. Все о Русле думаю». «Тяжело». По-своему понял его призрак. «Вы ведь с ним давно дружили?» Барбор приподнял бесцветные бровки. Дружили. Вот уж чего не было, того не было. Как можно дружить с неодушевленным роботом? Честное слово, о кошке он горевал бы больше. Но говорить этого вслух не следовало. Теперь, когда он остался один, требовалась двойная осторожность. «Пятнадцать лет», — скорбно ответил Барбор. «Я к тебе по делу. Хочу, стал быть, показать кое-что». Пойдем. Они прошли по коридору и поднялись на б 9 в начальственные апартаменты. Призрак не раз бывал здесь, приносил деньги, получал указания. И всегда, кроме босса, в комнате присутствовали другие. Неизменно молчащие русли, напомаженный кац, взвинченный шпаненок бенизри. Теперь их нет. И Барбор остался один на весь этот огромный этаж, Ближе всех к ООО, как пророк и наместник. Бу. Призрак поюжился, представив, каково это ночевать тут в одиночку. К его удивлению, Барбур не стал задерживаться в главном зале. Как выяснилось, он зашел туда всего лишь за тем, чтобы разыскать мощный аккумуляторный фонарь. Фонарь? В полдень? Что он задумал и куда собирается с тревогой, подумал призрак. Может, в подвал к собакам? Если так, то нужно позвать Тали. Босса в самом деле двинулся к лестнице, но двинулся по ней не в сторону подвала, а ровно в противоположном направлении, вверх, к запретным этажам. Дойдя до первой лестничной площадки, он обернулся, и посмотрел на призрака в нерешительности, стоявшего внизу. «Ну что ты встал? Пойдем!» Призрак отрицательно покачал головой. «Не бойся, пацан!» — подбодрил его Барбур. «Это вовсе не так страшно, как вы думаете». «Я видел своими глазами, как это не страшно!» — сказал призрак, не двигаясь с места. «И видел, что стало потом с диким Ромео. вот и тоже так вел?» Или это сделал Кац? Ну, при чем тут Румео? Устало вздохнул босс. Ты, стал быть, думаешь, это я его столкнул? Или Кац? Хрень это, пацан! Да и не пойдем мы на крышу. Дальше бить десять не понадобится. Не веришь? Ну, что мне, мамой поклясться? Так нет у меня мамы и не было. С рождения сирота! Призрак угрюмо хмыкнул. «Поклесца мамой!» Он вспомнил Орелу Голан, но почему-то сразу перестал бояться. «Не надо мамой!» Лестничный пролет показался длиннее обычного. Ступеньки кончались здесь, словно сверху не было еще двух этажей, и упиралась лестница не в открытый коридор, а почему-то в стену, в глухую стену. Хотя нет, подойдя к стене вплотную, Барбор вдруг бочком-бочком скользнул влево. Тогда уже и призрак обнаружил по обеим сторонам узкие щели. Проход был настолько тесен, что двигаться приходилось боком, боком и по кругу. Или не по кругу, а по спирали. «Куда он меня тащит? Зачем?» – подумал призрак. Но в какой-то момент щель кончилась, и они вышли в более просторный тамбур, где царила полная, хоть глаз выколи темнота, такая, будто снаружи за внешними стенами стоял не полдень, а глухая безлунная ночь. Впрочем, где они, внешние стены? Где тут север, где восток? В тесном лабиринте щели призрак начисто потерял ориентацию. — Окон тут почти нет, — проговорил Барбур, перемещая луч фонаря по кругу, и всякий раз упираясь в глухую бетонную стену. А те, что есть хитрые, с обманом, и дыры повсюду. Стал быть осторожней, пацан, ступай за мной, след вслед. Он снова нырнул в какую-то щель. Снова они с минуту медленно двигались боком. На этот раз помещение на другом конце прохода оказалось довольно обширным, хотя и тоже совершенно глухим, без окон. Во всяком случае, на первый взгляд. Еще в щели призрак уловил знакомый сладковатый аромат. Здесь запах еще больше усилился. — Вот и пришли. Барбур поставил фонарь на пол. — Я ж говорил, не страшно. Присаживайся. — Для кого это построено? — недоуменно спросил призрак, осматривая комнату. — Ромео говорил, верхние этажи для банков и ювелиров. «Ну какой ювелир в эту дырку полезет?» Барбор хихикнул. «Да нет, пацан. По плану на верхние уровни попадают только на лифте. Только вот лифтов нет и уже не будет. Стал быть, приходится нам с заднего ходу по щелям ползать. Там, где мы с тобой шли, должны были кабеля лежать. Вентиляция, пожарные дела. Но мы-то не гордые». Могем и так, правда? Да ты садись, так мне спокойней. Тут провалы в полу. До самого низа долететь можно. К собачкам. Он пошарил вокруг и извлек из темноты два складных стула. Но призрак словно не слышал босса. Стоя на месте, он при помощи фонаря изучал помещение. Оно было довольно большим. и обладала удивительно неправильной даже кривой формой, что-то вроде усеченного и помятого в нескольких местах овала. Судя по маршруту, которым пришлось добираться сюда, эта комната тоже предназначалась скорее для специального оборудования, чем для пребывания в ней людей. В потолке и в полу зияли дыры, как видно для коммуникаций, тут и там торчали выступы сложной формы, так что стены напоминали изнанку маски. Вполне возможно, с другой, правильной стороны все это выглядит вполне осмысленным. Это ниша для сейфа, это для монитора. Интересно бы посмотреть, а если стену пробить? Он и сам не заметил, что произнес это вслух. — Не нашими ручками, пацан! — снова хихикнул за его спиной Барбур. Тут бетон особый. Бронированный. И по шахте лифта тоже не подняться. Пробовали. Заварено там наглухо. Сел бы ты уже, а? Призрак повел лучом фонаря и наконец увидел то, ради чего его сюда привели. Запечатанные в полиэтилен пакеты на полках невысокого, но вместительного сборного стеллажа, прислоненного к единственной здесь прямой стене. «Травка» и, видимо, гашиш. Ну да, он еще в щели почувствовал этот запах. «Ай да Барбор. С чего ты взял, что экскурсии его главный бизнес?» «От кого же призрак слышал эти слова?» «От Ромео?» «Нет, от Бершевы». Бершева. знал парень, о чем говорил». «Ну что, впечатляет?» с оттенком гордости проговорил Барбор. Хорошее место, а? Это все я придумал. Призрак молча подошел, сел рядом на стул. Луч фонаря уперся в странную стену комнаты. Странную? Что в ней такого странного? Подумал призрак. И тут же осознал. Чистота. Стены тут отличались Девственной чистотой. Ни одной надписи. Никаких тебе тали, тали, тали. Написать, что ли, чтобы зря площадь не пропадала? Русли тут ночевал, — тихо сказал Барбур, и повел в бок лучом фонаря. Вон на том матрасе. Все-таки склад. Нехорошо без сторожа. Хотя, кто сюда сунется? Ну да, — усмехнулся призрак. Тут же... О-о! Великий и ужасный! А на самом деле? Он презрительно сплюнул. Надо же попасться на такую лажу. Стыдоба, честное слово. Ты это, не плюйся, стал быть, с опаской проговорил Барбур. Зачем, пацан? Не буди лихо, пока оно тихо. О чем ты? Не понял призрак. Сам знаешь. Чуть слышно пришелестел хозяин комплекса. ш ш Призрак недоуменно пожал плечами. В наступившей тишине присутствовала та же странная девственная чистота, что и на стенах. Не слышалось ни одного звука, знакомого по другим уровням комплекса, ни собачьего лая, ни посвиста ветра, ни капающей воды, ни курлыканья голубей, ни дальней автомашины на шоссе. Просто ватная, закладывающая уши безмолвие И больше ничего. Видно и впрямь, главные входы на этаж замурованы капитально, — подумал призрак. Но каким простым оказалось объяснение ужасной тайны. Никакого ОО. Обычный склад наркотиков. Хотя почему никакого? Гашиш вполне сойдет за ОО. Накурился, и ты в раю. Нет чем подымить. Опа! Пожалуйте в ад. Так что все без обмана. Теперь, когда все таким неожиданным образом прояснилось, он чувствовал облегчение, смешанное с разочарованием. Зачем ты меня сюда привел? Так это, показать, стал быть. Ну, считай, что показал. Погоди, погоди. сказал Барбора. Не только показать. Ты ведь сам видел, чего вышло. Теперь нужно новых людей набирать, хлопоты, проблемы. Не знаю, понял ли ты, но Кац тут не просто так сидел. За него отчитаться надо. Это пацан не только тебя касается, но и меня, и тайманца. Кто стрелял? Кто кацу полбашки снес? Вот тут и оно. но ну ты даешь возмутился призрак тайманец тебе жизнь спас если бы он тогда не подоспел верно верно подхватил Барбур. стал быть есть чем отчитаться причина есть стал быть но отчитаться то надо все равно потому как спросят хлопоты пацан проблемы ну так и хлопачи я то тут причем шш прошипел босс «Что ты так кричишь, пацан? Тише не можешь?» «Я-то похлопочу, не думай. Но для этого выехать нужно в город, на побережье. Может, на день. Может, на недельку-другую. А кроме как на тебя, мне это хозяйство оставить не на кого. Совсем не на кого». «Нет уж», — решительно отвечал призрак. «Я на этом уже один раз погорел. Второго не будет. Экскурсии, пожалуйста». — Наркота — уволь. Я и так в бегах. — Если полиция... — Полиция в деле, пацан, — хихикнул Барбур. Этот склад, считай, чистый. Почти официальный. Легкая наркота. Менты делают вид, что его нет. А я им за это в других делах помогаю. — Баш на баш. Да от тебя и не потребуется ничего. Я ж тебя не на улицу толкать посылаю. Просто присматривай в полглазка. А если муха или, к примеру, шемшон привезут пару пакетов, ты их сразу сюда неси, на полку. Или, напротив, выдай с полки тому же мухе. По моему звонку, стал быть. Ничего сложного. Присмотреть могу. После некоторого раздумья проговорил призрак. Но кладовщиком не буду, не проси. На сдачу, приемку можешь и сам сюда приезжать, не так далеко. А то и потерпят твои клиенты с недельку, не помрут. Барбур недовольно скрипнул клювом. Ну и ладно, спасибо и на том, сказал он. Хотя это место сам само себя охраняет. Но и пара глаз не помешает. Пойдем, что ли? Секунду. Остановил его призрак, пораженный неожиданной мыслью. ты говорил, что Русли тут ночевал, значит, дикий Ромео, он замолчал, пытаясь представить себе возможное развитие событий. Допустим, лунатик незамеченным поднялся по лестнице на этот чертов склад. Но дальше Русли не мог не обратить на него внимания. По дороге на крышу просто невозможно было миновать матрас телохранителя. Неизвестно, как протекало их внезапное столкновение. Известно лишь, чем оно закончилось. Эй, пацан, осторожно позвал его Барбор. Ты только не подумай. Что, не подумай? Вскинулся призрак. Это ведь русли сбросил его с крыши, так? Ну, говори, говори, русли, он ведь был тут, когда Ромео. Шш! почти умоляюще зашипел Барбор. что ты такой крикливый сегодня? Дай хоть слово вставить? Он перевел дух. Да. Был тут Русли? Был. И я тоже был. Услышал из зала, как ваш лунатик по лестнице топчется, и прибежал. Вот только не успел его перехватить. Он, стал быть, как раз в щель втиснулся. Я за ним. И опять не успел. Он вон там прошел по перемычке. Вон там, видишь? Барбур посветил фонарем на тонкую перемычку между двумя длинными провалами в полу. Мы там никогда не ходили, ни Русли, ни я, потому как опасно. А лунатик пошел прямиком вон к той щели в стене, видишь? Видишь складку? Так это не складка, а проход дальше. Вот и все. Как это все? Недоверчиво переспросил призрак. А потом? До крыши ведь еще идти и идти, даже если просто по вертикали, это целых два уровня вверх. Но там ведь не просто по вертикали, там по комнатам, переходам, щелям этим гадским. Почему вы не остановили его потом после перемычки? Ты что глухой? – удивился Барбук. Я ж тебе говорю, он ушел в ту щель, ушел и с концами. Ну, а почему? Призрак осекся. Постой, ты что хочешь сказать, что вы не ты, не русли? Никогда не продвигались дальше вот этой комнаты со стеллажом? Никогда?» Барбур высоко поднял бесцветные бровки. «Конечно», — проговорил он так, словно речь шла о чем-то совершенно очевидном. «Конечно, никогда. Ты что, пацан, впервые в комплексе? Туда нельзя? Там ведь...» «О-о! Я уже десятый раз прошу тебя, не шуми! Тут...» «Не стоит шуметь! Не час!» Они изумленно взирали друг на друга в тусклом свете фонаря. «Ну вот!» — думал призрак всем своим существом, ощущая возвращение хорошо знакомого, испытанного временем страха. Оказывается, нет никакой разгадки. Это не было! Зря ты так разбежался!» «Вот Барбор!» Хозяин комплекса и вообще бандит, циничное, необремененное нормальными человеческими чувствами существо, или его покойный бультерьяго, русли, немой чурбан, олигофрен, глупее самого глупого пса, растение, овощ с кулаками, или кац, отморозок без царя в голове, не подчинявшийся, Никому и ничему, кроме собственных гнусных позывов. Им ли опасаться оо, брать его в расчет? Но ведь и эта троица продвинулась совсем недалеко. Даже не на весь следующий этаж, а всего лишь на одну комнату. На одну комнату. И это уже предмет для Барбурьи гордости, причем непонятно, чего тут больше, гордости или страха. Скорее всего, Барбур и не стал бы забираться так высоко без острой необходимости найти надежное место для склада. И вот теперь он ближе всех к разгадке, но и боится он тоже больше всех. Он, босс и правитель. Я вот все думаю, зачем? Тихо сказал призрак. Зачем? О, о? Так же тихо переспросил Барбур. — Ага. Зачем? — Так это... Хозяин комплекса смущенно прищелкнул клювом. — Для порядку, пацан. Беспорядка каждый на свою сторону тянет. А жить-то надо, справляться надо. Вот и приходится вожже собирать, удерживать, того сюда дернешь, этого туда. Так понемногу порядок и деется. А ты... А что я? Ты же вроде как в комплексе хозяин. Его же у тебя. Причем тут? Оо. Барбур подозрительно покосился на собеседника. Вряд ли они могли вести этот разговор в других обстоятельствах. Но здесь перед стеллажом с травкой в тускнеющем свете фонаря и в двух шагах от оо обсуждаемая тема казалась вполне уместной. Так это, вожжи-то не у меня. Будь они у меня. Разве русли лежал бы нынче в земле? Будь они у меня. Барбур посмотрел на собственные ладони, будто ожидая увидеть там вожжи. Но их нет, пацан. Не у меня, нет, не у тебя, а уж в русли и подавно не было. Я это угадываю, стал быть. Куда он дернет? Лучше других угадываю, потому и хозяин. Люди ведь как? Люди думают, что о, просить надо, а некоторые понравиться ему хочут. Угождают по-всякому. Глупо это, пацан. Мы для него как песок на дороге. Ты вот когда идешь на песок смотришь? Нет ведь, правда? Вот и о стал быть так. Но шуметь все равно не надо, на всякий случай, потому как, ежели песок мешать начинает, к примеру, в рот лезет, так его, к примеру, сплевывают. Ему-то что, сплюнул и дальше пошел? А песчинки далеко лететь. Стал быть, лучше свое место знать, не колготиться. Вот так. Пойдем, что ли? Он встал и, сложив стул, Аккуратно пристроил его рядом с матрасом. Боится, думал призрак, протискиваясь в щель вслед за боссом. Больше других боится. Это что ж такое получается? Получается, что чем ближе, тем страшнее? Эта мысль показалась призраку настолько забавной, что он с трудом удержался от смеха. Нервы все, нервы. не мудрено после такой ночи конец тринадцатой главы